Глава 15. Событие 39 Стоило только когда-либо какой-нибудь европейской армии претендовать на звание Первой в мире. Как всякий раз на своем победном пути она встречала неунывающие русские полки и становилась второй в мире. Антон Антонович Керсновский: полки идут стеной, красиво держат строй и гордо шелестят знамена. Майор и рядовой, единою судьбой мы связаны с тобой, товарищ мой. Сначала шли серо-зелеными шеренгами гренадеры лейбгвардии Георгиевского полка. Шли и во всю мощь своих великанских глота карали песню. Вещь для этого времени совершенно небывалая. Даже Пушкин еще про вещего Олега не написал стих потому все парады проходили в лучшем случае под барабанный бой. При этом барабанщик и габаист шли в начале колонны вместе с полком. Брехт решил разделить это мероприятие на два фрагмента. Сначала ровными шеренгами прошли около сотни барабанщиков, габаистов и, как эта музыкальная профессия называется, литавриста, что ли? Чуть менее красиво, чем когда в гусарском прикиде с короткими юбочками и белыми ботфортами шествуют юные барабанщицы. Но на такой креатив Иван Яковлевич не решился. Перебор будет. На костре не сожгут, но... А чего сделают? Здороваться перестанут? Все одно не стал. И так дофига получилось, ведь барабанщики, как и весь Георгиевский полк, вышли на парад в совершенно непривычной для хроноаборигенов аборигенов одежде. Они все в зеленых штанах типа бриджей, на ногах короткие сапожки с разрезом сбоку, снаружи. И там шнуровка, берцы не берцы, но явно для пехотинца удобнее, чем ботфорты и уж точно, чем башмаки с пряжками вычурными и чулками. Вместо кафтана длиннополого с красными обшлагами и подбоем кафтана и оторочкой петель все того же во красного цвета зеленый камзол с рукавами с чуть укороченными полами и без всяких отворотов и оторочек. Карманы есть, невычурные, с клапанами с двумя зубцами, которые застегивались на четыре пуговицы. Это чтобы сложнее расстегнуть было. А с обычным прямым клапаном на одной пуговице. Кафтан тоже имелся, как и япанча, и тоже были однотонными. Но октябрьский денек выдался вполне теплым, и Иван Яковлевич решил в сто одежек народ не одевать. Им пройтись перед трибуной, построенной в Кремле, пять минут не замерзнут. Камзол это вообще-то длиннополая жилетка, и только у лейбгвардейцев она с рукавами и под цвет отворотов, то есть красная, чтобы видна была при расстегнутом кафтане. А Брехт решил из нее, жилетки, что-то типа гимнастерки времен Гражданской войны сделать. Она перетягивается широким ремнем, на котором висят два пистолета в кобурах кожаных с обеих сторон и кортик по типу адмиральских с клинком в 40 сантиметров. Теоретически его можно превратить в штык, крепление имеется. На плече с узким погоном висит на ремне штуцер. Ободрав всю доступную армию, кроме низового корпуса, а также скупив все штуцера в магазинах России и в ближнем зарубежье, Иван Яковлевич наскреб почти 500 коротких винтовок. Плохо, что разных калибров, но хорошо, что винтовок. Пулю Петерса пока внедрять не собирался. Не раньше, чем начнется война за польское наследство. Несколько пулелеек Брехт сделал, и сейчас они санхин стреляют из своих карамультуков и штуцеров, удлиненных этими пулями. Но для зарядки выделено четыре курлянца-дворянина, и с них взята подписка, запрещающая тайную пулю сию показывать, а также про нее рассказывать кому бы то ни было. Там все заканчивалось в бумаге страшно – накол, а семью в холопы. Зато все четверо – капитаны гвардии. У офицеров вместо кортика шпага, но не игрушка д'Артаньяновская, а скорее сабля или тесак. Прямой клинок длиной в 70 сантиметров примерно. Каждому по росту подбирается, чтобы по земле не волочился. Клинок плоский и заточен с одной стороны, как катана. На головах не треуголки, придурошные у всех, или шапки с налобниками, а кепка по типу армии 21 века, и она строго под цвет мундира. Смотрится марширующий сейчас мимо трибун батальон-гренадер совершенно не парадно. Господа из Преображенского и Семеновского полков кривят губы им идти следом на параде. А вот песня... Нет у них песни. Служить России суждено тебе и мне, Служить России удивительной стране, Где солнце новое встает на небе синим, Плечом к плечу идут российские войска, И пусть военная дорога нелегка, Мы будем верою и правдою служить России. Барабанщики прошли уже и выстроились чуть в стороне, Продолжая выбивать этот марш. Ух и намучился с ними Иван Яковлевич. Он нот не знает, они не знают, и хрен найдешь человека, который умеет барабанить и знает ноты настолько, чтобы напевалку Берона превратить в закорючки и потом выучить эту мелодию с барабанщиками. Помог Кайзерлинг. Он Берона послушался и пригласил в Россию придворным композитором Баха. «Вон он стоит и руками машет, отбивая ритм. А чего? Знай наших!» В бесстрашие атак спасли мы русский флаг и дом родной, и наши семьи. А коль придет беда, с собою мы тогда отчизну заслоним, товарищ мой. После гренадер пошли егеря, и следом выехал батальон башкирской конницы. Да, разной масти коняги не так красиво, но зато штаны и халаты всем успели тоже зелеными, точнее грязно-серо-зелеными, пошить и даже башлыки новые сшили, от старых только меховую волчью или лисью оторочку перешили на новые зеленые. Шествующие потом на параде мимо трибун семеновцы в своем сине-красном петушином наряде выглядели красиво с точки зрения трибун и дураками и павлинами с точки зрения всех солдат и офицеров лейбгвардии Георгиевского полка. Они уже оценили удобство и немаркость новой формы. Хрен согласятся на белые штаны поменять и галстуки снова на шеях вязать. Как солдату на войне, тот галстук поможет. Последним прошествовал, именно гордо прошествовал на конях кавалергардский полк. Ну как полк? Как Брехт не старался, а сумел пока довести его состав только до 200 человек. Ничего, кони подтягиваются, керасы куются. Будет и полноценный полк со временем. Эти как раз во всем белом. Красиво, тут ничего не скажешь. И золоченые керасы блестят на солнце, зайчиков пуская. А только его батальон «Башкир» в боестолкновении настоящем уничтожит это подразделение за одну минуту. 400 человек по 10 стрел со 100 метров, по 20 стрел на каждого кавалергарда. Одна да попадет в глаз. Зачем тогда их плодить? Ну хотя бы вот для парадов и потом воевать в ближайшее время с ляхами и крымчаками. Там те же сабли и пики. Только у нас люди в керасах и с пистолетами парными. Еще их учить и учить, но главное, Брехт им успел вдолбить. Перед тем, как сходиться в рукопашную, все четыре пули во врага нужно выпустить. Парад этот проходил в Кремле не просто так. Повод был. Сегодня, 11 октября 1730 года, исполнилось два года Карлу Берону. Это сын Эрнста Ягана Берона и государыни Анны Иоанновны. Коего она на коленях сейчас и держала, тыкая пальцем в солдатиков. Рядом сидели и другие детки. Петр усиленно размахивал тупой саблей маленькой над головой, а принцесса Хедвига Елизавета фон Берон-Курлянская о чем-то шушукалась с Анной Леопольдовной, одетой в костюм амазонки. Ну или для верховой езды. Иван Яковлевич всерьез девицей занялся, а она сейчас по выносливости сто очков любому преображенцу даст. И по умению скакать на лошадях, и по стрельбе из укороченного малокалиберного карамультука. И уж тем более в фехтовании. Бой-баба вырастет, а не романтичная дура, как в реале. За четыре с половиной месяца девчонка как бы не на 10 сантиметров подтянулась. Если в маму и бабушку пойдет, то ростом будет не меньше Берона. На русскую императрицу люди обязаны смотреть снизу вверх.